ЧАСТЬ четвертая. Рененкамф уставился на пустую комнату, потолок наверху, пол внизу, стены по бокам. В этом замкнутом пространстве отчаяние раскинуло свою черную мантию, мрачно распевая песню разрушения. Рененкамф все еще находился в убежище мятежников. Голые бетонные стены и пол были звуконепроницаемыми. По сравнению с его великолепным кабинетом в отеле Шангрила, различия были ошеломляющими. Находящийся в заключении имперский верховный комиссар думал, что это конец. Когда его притащили сюда, все обрело смысл. Он проиграл не только клики Яна, но и был предан Ребеллу, который якобы представлял интересы правительства Союза. Как он мог надеяться снова с честью посмотреть своему императору в лицо? Император стерпел его неудачу в битве против Яна Венли и доверил ему пост верховного комиссара. После такого великодушия Эрнен искренне стремился оправдать ожидания императора, Ради тысячелетнего процветания новой династии он устранил препятствия и расчистил путь для Империи, чтобы подчинить себе всю территорию Союза. Перед тем, как его привели сюда, он уже видел перед собой путь к более высокой позиции. Но оказавшись в одной комнате с Яном и Рабелло, Рененкамп понял, что его обманули. Представитель стоял, отводя глаза за спиной Яна, возможно, из-за чувства вины, однако Рененкамп потерял волю, чтобы отчитать его в тот момент. Но кажется, он нашел единственный способ избежать презрения как врага, так и союзников. Его изначально узкие глаза стали еще уже, когда Ренненкамп посмотрел в потолок. В его взгляде уже не было здравого смысла, а осталось лишь извращенное желание славы. Солдат, который принес ренкамф в обед, нашел его висящем в воздухе 20 минут спустя. Он перестал дышать и медленно покачивался влево и вправо в своей военной форме, Увидев это, солдат осторожно поставил поднос в угол комнаты и крикнул, поднимая тревогу. Тело покончившего с собой комиссара было снято капитаном Блемкартом и людьми, которые бросились ему на помощь. Солдат, имеющий квалификацию медика, оседлал лежащего человека, который был выше его более чем на 10 званий, с помощью искусственного дыхания пытаясь сделать все, о чем говорили ему учебники и опыт. «Мне жаль, я не могу вернуть его к жизни!» «Уйди с дороги, я сделаю это сам!» Блемхарт осмотрел тело, но результат остался тем же. Вопреки всем их усилиям, Раннанкамф навсегда оборвал нить своей жизни. Когда капитан наконец встал, его лицо было таким же бледным, как у покойного. То дверь комнаты открылась и впустила Шонкопфа, который только что вернулся после освобождения Раболу, все еще связанного по рукам и ногам в общественном парке. Легкая трещина появилась на броне его обычного бесстрашия, и выражение его лица помрачнело. Он сожалел, что пришлось отложить исполнение своего обещания, но в данный момент это было излишним. Смерть Реннанкамфа должна быть сохранена в тайне. Ублюдки из правительства Союза точно воспользуются этой уникальной возможностью, чтобы мобилизовать все силы для атаки. Сделайте все возможное, чтобы вернуть его к жизни. Без заложника у имперцев флота не будет причин не атаковать мятежников. Со смертью Реннанкамфа многое могло оказаться похороненным вместе с ним. Что касается правительства Союза, то оно хотело сжечь все возникшие домыслы и слухи. Услышав о смерти комиссара, Ян надолго задумался, но, наконец, принял решение. «Официально адмирал Рененкамф должен оставаться в живых», — произнес он с лицом человека, проглотившего горькое лекарство. Как бы отвратительно это ни звучало, другого пути нет. Ян подумал, что этот инцидент гарантировал ему особое место в аду. Фредерика предложила нанести немного косметики на лицо покойного, что могло бы убедить людей в том, что он просто упал в обморок. Эта идея показалась всем неплохой. Но кто будет делать эту отвратительную работу? Я могу сделать ему макияж, вызвалась Фредерика. В конце концов я предложила это, и как женщина я подхожу для этой задачи. Мужчины обменялись взглядами, но было очевидно, что, несмотря на всю их смелость, нанесение макияжа не по их части и потому немного невнятно они предоставили начать единственной женщине в их группе. «Это мой первый и последний, надеюсь, опыт нанесения макияжа на труп. Если бы только он был немного красивей, — пробормотала Фредерика, то я бы не чувствовала себя так плохо в пустую расхода его». Шутки над мертвецами были не в стиле Фредерики, но это был единственный способ справиться с этой болезненной задачей, несмотря на то, что она сама предложила ее. Когда она открыла свой набор для макияжа и принялась за работу, Дверь открылась, и Ян неловко взглянул на лицо покойника. Фредерика, я... Э, я не хотел, чтобы ты...» «Если это извинения, я не хочу их слышать». Фредерика опередила мужа, пока ее руки работали без отдыха. «Я ни о чем не жалею и не злюсь на тебя. Не прошло и двух месяцев с тех пор, как мы поженились, и они были полны радости и веселья. Пока я с тобой, я больше никогда не буду вести скучную жизнь. Пожалуйста, не подведи меня, дорогой». «Значит, супружеская жизнь для тебя — веселье». Ян снял форменный берет и взъерошил свои непослушные чёрные волосы. Красивая молодая женщина, которая ныне была его женой, не переставала его удивлять. Ему их совместная жизнь никогда не казалась скучной. «Как бы то ни было...» — сбивчо пробормотал Ян. «Мне кажется, сейчас не самое подходящее время для такого разговора». Третья сторона отбрасывала глубокую мрачную тень на их обмен любезностями. Хотя тело адмирала флота Хельмута Ренненкамфа, Верховного комиссара Галактической Империи, лежало на той же планете, что и Ян Вэнли, его душа находилась в сотнях тысяч световых лет от нее. Когда Ян думал о скорбящейся мир он не мог избавиться от неприятного привкуса, число людей, жаждущих отомстить ему, снова возросло. Ян покачал голову и закрыл дверь, за которой его жена выполняла неприятную обязанность. При этом он задумался... Что ближе к счастью, быть принужденным к нежеланной жизни или нежеланной смерти.